Глава 15 Дим Попаданец. Войдя в городок, мы не то что остановиться в гостинице не успели, а даже найти ее. Именно потому, что город маленький, местный барон узнал о князе и двух эльфийских принцессах очень быстро. Вот мы и получили приглашение в его замок. Не люблю я внимания властей, и пока его удавалось успешно избегать. Но тут нравы куда проще, и на условности, которые так хорошо помогали нам раньше, внимания не обращают. Стало местному барону интересно посмотреть на человека, имеющего в жонах двух эльфиек, да еще одну светлую, другую темную, взял и запросто пригласил в гости, а то, что титул у них повыше, чем у него, так тем более нечего им в гостиницах останавливаться, когда место и в крепости найдется. Так что со всем положенным уважением милости просим. И ведь не отвертишься от такой милости. Как ни старайся. Ну что, заглянем на огонек? Спросил я у своих ушастых. Придется, — ответила Лара. Жены от приглашения тоже были не в восторге. Баронский замок представлял собой четырехэтажную башню. Но зато какую! Каменные блоки, из которых она состояла, были таких размерах, что пирамиды обзавидуются. Целой армии троллей ничего не светит под ее стенами. Вокруг башни шла деревянная стена с угловыми и воротными башенками, тоже из дерева. Совсем не нужно разбираться в замковой архитектуре, чтобы понять. Эти элементы фортификации были явно более поздней постройкой. Хотя для замков такое как раз типично. Обороны не может быть слишком много. И каждый следующий владелец при наличии возможности ее укрепляет и умножает. По сравнению с донжоном деревянные стены смотрелись несерьезно и выглядели игрушечными. Хотя на деле были помощнее тех, что нам пришлось оборонять от горных великанов. В замке нам выделили отдельные комнаты на втором этаже. Обед в честь победителей троллей устроили в главном зале на первом. Героями были назначены, естественно, мы. Присутствующие староста поселка и все те, кто приехал с нами, не возражали. Тем более, что уши самих троллей уже были засчитаны именно им. Также на празднике присутствовала вся дружина барона в два десятка воинов. Его жена, вполне еще красавица, дети. Уже взрослый сын и дочь лет одиннадцати 12, а также еще несколько человек, вроде управляющего или еще кого из свиты. Барон явно не собирался захватывать понравившихся ему эльфиек, грабить нас или совершать еще что-нибудь подобное. Ему просто было любопытно, тем более что с развлечениями в этой глуши не очень. Даже министрель и тот в замке отсутствовал. Штатная единица и оборудование, то есть гитара, имелись, а человек под все это нет. Моим женам было предложено что-нибудь спеть, и они согласились, хотя и та и другая кривились, беря в руки такую гитару. Исполнили несколько песен из уже ставшего привычным репертуара, а также одну новую, про победу над драконом. Раньше мои ушастые эту тематику предпочитали избегать, А закончили песней Мартиэль из моего МП-3 плеера «Строители невидимых дорог». Ее вообще можно было назвать гимном путешественников. Хоть по другим мирам, хоть просто. И нам она тоже очень подходила. Строители невидимых дорог, Крылатые бродяги мироздания, Слышит попутный ветерок? Чьего-то здравствует до свидания, Насколько стен пришлось нарваться лбу, Не знающему слова невозможно, Ведь мы же сами выбрали судьбу Сшивать путями раны бездорожья, Где меж миров не ходят поезда, жизнь как на цепи на месте кружись, не стоит крест него я никогда ноче до нерожденной крепкой дружбе где ждать устали добрых новостей дееткий день обходится без дрожи, Там мы протянем ниточки путей и Пугающих холоднам бездорожье, Строитель невинденных дорог, Нам песни вере мертвому покою, Сплетаться над звезд в один И чтоб в любую даль подать рукою, И тает сезина на волосах. И зов сердец услышать так несложно И звезды зажигаются в глазах Где мы бросаем вызов бездорожью И тает седина на волосах И зов сердец услышать так несложно И звезды зажигаются в глазах Всем выбросаем вызов бездорожью. Еще у меня попросили документы показать, но не потому, что не поверили на слово, а опять-таки из любопытства. Причем всех больше интересовала не грамота, подтверждающая мои права на проклятые земли и княжеский титул, а хоть что-то, доказывающее законность такого брака. Официально утвержденный герб с двумя эльфийскими ветвями был вполне достаточным аргументом. Хорошо, что и грамота, и герб были защищены от поделки магии, и тогда не сгорели. А то пока до ближайшей королевской канцелярии доберемся, чтобы получить копии. Потом, пока нам подтверждение придет. Потом... В общем, волокиты может быть совсем немало. Затем пошли не самые приятные для нас вопросы. «Откуда мы путь держим и тому подобный?» «Ага, так взяли и рассказали про гномий город». Но ничего выдумывать не пришлось. Вмешалась баронская дочка с более интересным предложением. «Папа, расскажи про дракона», — попросила она. Наверное, песня ее на такие мысли навела. Или еще что-то. Но в любом случае получилось очень кстати. Рассказывать свои истории куда приятнее, чем слушать чужие. Даже в такой глуши, где все друг друга знают. Человек со стороны ценится не столько за то, что может рассказать что-то новое, а прежде всего за то, что ему можно поведать свою, уже тысячу раз слышанную всеми местными историю. Вот и барон не стал упускать такой возможности, тем более, что и я, и эльфийки очень внимательно слушали. Поведал он историю о страшном и опасном драконе который вот уже лет 10 терроризировал всю округу. Вообще-то он прилетал не больше раза в год, да и то, если считать все баронство, и не только это, но его все равно боялись. Похищал людей, иногда скот и опять улетал в неизвестном направлении. Никто не сомневался, что в покинутые земли, которые лежат за южными горами, заподозрив, что речь идет о нашем старом знакомом, я воспользовался случаем, И подлил масло в огонь. «Это случайно не тот дракон, что весь в бородавках и наростах вместо чешуи на черной шкуре?» Спросил я таким тоном, как будто это далеко не единственный дракон, с которым мне приходилось встречаться. А ведь действительно получалось, что не единственный. Поэтому вполне справедливый уточняющий вопрос. На всякий случай, чтоб не перепутать. Мало ли, может тут охотничьи угодья той девушки с гитарой. «Кто этих драконов знает?» «Нет». Мои подозрения оказались правильными. «Он самый!» — воскликнул барон. «А откуда ты знаешь?» «Напал на нас по пути сюда. Хотел моих жен украсть, но не на тех нарвался. Со стрелой в глазу по самое оперение даже драконы не выживают. Спроси у старосты, как мои эльфийки в троллей стреляли». Староста не только подтвердил, но даже приукрасил героизм ушастых красавиц. «А почему вы не взяли шкуру?» — задал глупейший вопрос сын барона. «Так она слегка того, тяжелая, а нам даже лошадей никто продавать тут не желает». «Я могу продать!» — отвечает барон. «Спасибо, обязательно купим. Но возвращаться не будем. Это же четыре дня до последнего поселка». Еще пять дневных переходов по лесам. Да и тушу наверняка уже сожрали падальщики. Драконов, даже мертвых, остальные звери боятся и никогда не трогают, ответил один из придворных. Все равно не будем возвращаться в такую даль, ответил я. Ну, обороняясь драконьей кожи, хоть и хороша, но неоправданно тяжела. Совсем не для эльфов. «Да и шкура у того дракона какая-то слишком уж подозрительная». Потом барон попросил меня подробнее описать дорогу к тому месту. Но это сделали эльс Ларой, так как я в таких делах не силен. Сам же барон тем временем старался незаметно бросить взгляд на придворного, что про боязнь зверей к драконам говорил. «Понятно, наверняка маг и нас проверял. А мне-то что? Я человек честный и вообще никогда не вру». «Ну, почти никогда». После этих новостей праздник как-то сам собой закончился, а в замке начались непонятные движения и приготовления. Хотя чего уж тут непонятного. Симптомы у драконьей лихорадки мало чем отличаются от золотой. Вечером Лара меня спросила. «Дим, зачем ты всем врал? Что это мы того дракона убили?» «Разве? И когда это я успел соврать?» Совершенно ничем не обоснованные обвинения. Эль, дорогая, ты почувствовала в моих словах ложь? Нет, и не понимаю, почему, ответила Светлая. А чего тут непонятного? Дракон на нас нападал? Нападал. отвечает Эль. Вас похитить пытался? Пытался, не очень уверенно соглашается Лара. Во всяком случае, обратно утверждать точно не возьмусь. Теперь он мертв? Обе эльфики закивали в ответ. Умер от стрелы в глаз? Да. Вы троллей убивали тем же способом? Опять синхронный кивок. Так где же я соврал? Ушастые молчали. Дошло наконец в чем дело. Не сказал я ни полслова, что это они дракона убили. Дал понять, это было, но сам не сказал. Следовательно, его лжи уличить не получится. То-то же. А то развелось тут магов разума. Честному человеку не продохнуть. Наутро, как я и предполагал, барон с половиной дружины и множеством слуг отправился в экспедицию. Золотая лихорадка, она такая. Тем, кто заразился, на месте сидеть не позволяет. Ну а то, что вместо желтого металла их ждал черный дракон, особой роли уже не играло. С собой феодал взял целый караван и телег. Как они собираются с таким транспортом идти по лесу, постепенно переходящему в горный, я не знаю. Их проблемы, тем более мои жены очень подробно описали топографию предстоящего маршрута. Но не тут-то было, во всяком случае не сразу. В замок нагрянули гости, причем такие, от которых не очень-то отмахнешься. Местный король обижал свои владения, забыв заранее предупредить вассалов. Резор в короне, иначе не назовешь. И тут история с драконом оказалась как нельзя, кстати. Мною и эльфиками он интересовался именно с этой позиции. А мне что, жалко что ли? Рассказал еще раз, как дело было. Предупредил, что череп успел подарить жителям ближайшего гибели дракона поселения. Обладаю ли я таким правом, никто не спрашивал. И поехали мы с ушастыми своей дорогой. А король с бароном своей делить то, что осталось от фальшивого дракона. Главное, что нам, как и было обещано, продали одну повозку и к ней тройку лошадей, двух запряженных, одну под седло. И цена была вполне приемлемой. Куда меньше, чем я был готов заплатить, Тилиегу выбрали самую грузоподъемную из всех имевшихся на продажу. Даже отшучиваться пришлось, мол, на случай еще одного дракона, чтоб, значит, было на чем трофеи перевозить. А то расплодилось тут этих самых ящеров, буквально проходу путнику не дают. Зато теперь появилась реальная возможность довести до дома все то, что мы у гномов захомячили. В смысле нажили непосильным трудом. Матрешка была раскомплектована и контейнеры равномерно расставлены по самым крепким местам транспортного средства. В гонках участвовать не получилось бы при всем желании, но не спеша передвигаться можно, не расходуя при этом энергию в кристаллах, что самое главное. Дальше дорога шла по более обжитым местам. Можно сказать, по-настоящему цивилизованным. Не центральное королевство, конечно. «Ну и в тех же центральных такая глухомань попадается, даже не подумаешь, что в паре недель, а то и дней от столицы находишься. Я сам видел. Кстати о столицах. Мы теперь путь как раз в ближайшую и держим, а там отдых, гномий банк, транспорт получше имеющиеся телеги, возможность нанять охрану и вообще цивилизация. И все это нам необходимо. Начиная с отдыха в приемлемых условиях, банка, жалко и подозрительно нумизматическими раритетами расплачиваться, охраны опять же, а то тех, кого можно нанять в городках по пути, самим охранять придется, и заканчивая транспортом. «Зафрахтовать бы большой корабль и плыть по нем до самых проклятых земель», — поделился я своими мыслями с ушастыми. Те на меня как-то подозрительно посмотрели. «Да знаю я», — ответил им. «Мечтать, конечно, не вредно. Наше княжество выходов к морю не имеет. Но две трети пути можно проделать и по северным морям».